Глава 28. Лебедев поинтересовался у отца, что означает такое странное решение штаба флота о переделке эсминцев в крейсера ПВО. Это что же, собираются каким-то образом увеличить тоннаж эсминцев до размеров крейсеров? На что отец только улыбнулся и объяснил, что эту хитрость придумал Трибутс, чтобы записать в документах эсминцы как крейсера. Тогда и снабжение на них можно будет получать как на крейсера. А оформлено все это будет, как переоборудование старых эсминцев в корабли противовоздушной обороны. Зенитное вооружение собирается устанавливать вполне неплохое, которое будет более или менее соответствовать оснащению кораблей нового класса «Малый легкий крейсер ПВО», утвержденного вчера наркоматом ВМФ. Размеры навиков вполне позволят произвести намеченную модернизацию, если демонтировать с них торпедные аппараты и старые пушки. Проект переоборудования готов и утвержден. Да и первая партия вооружения сегодня получена с заводов. Сейчас все быстрее делается, потому что оборонные предприятия по всей стране, указом Сталина, заработали со вчерашнего дня в три смены и без выходных. Проектом модернизации навиков предусмотрены даже РЛС и новая система управления огнем, только вряд ли успеют их поставить на корабли до начала боевых действий. А вот орудия заменить должны успеть на всех семи старых эсминцах. Главный калибр уменьшится на дюйм, Зато увеличится количество стволов в полтора раза и будет состоять из шести зенитных пушек 34К, оснащенных щитами. Два орудия поставят на баке, а четыре разместят на корме. Дальность эффективной стрельбы по сравнению со старыми, демонтируемыми 4-дюймовыми орудиями, снизится с 16 до 14 км, Но зато можно будет уверенно стрелять по самолетам, летящим на высоте до 8 км. Вместо двух торпедных аппаратов – Установят две платформы с четырьмя полуавтоматическими 37 миллиметровыми зенитными установками 70К, к тому же на носу и корме развестят еще по одной. Всего их будет тоже шесть, как и стволов главного калибра. Также планируется разместить и шесть пулеметов ДШК, по два на крыльях мостика, на шкафуте по бортам и на юте. К тому же один торпедный аппарат оставят на всякий случай. Еще останутся глубинные бомбы и оснащение для постановки дымовых завес. Конечно, до настоящего крейсера огневая мощь не дотянет, но чтобы прикрывать конвои от вражеских самолетов и поддерживать десант на береговой линии, этого должно хватить. Тем более, если действовать будут все семь кораблей совместно. После обеда Александр начал писать про развитие мировой политики и начал с того, как поведут себя крупнейшие мировые державы, что Англия предложит помощь СССР. Об этом скажет Черчилль уже вечером 22 июня, выступая на BBC. И первые конвои дервиш под номером PQ-0, состоящие из семи транспортных судов и охранения из двух эсминцев, четырех корветов и трех тральщиков, англичане пошлют в СССР только 21 августа. Соединенные Штаты же на помощь не поспешат, а только к ноябрю одобрят ленд лис для Советского Союза, когда уже всем станет понятно, что немецкий близкриг провалился. А в первые месяцы Рузвельт будет выжидать, заявляя, что не даст втянуть свою страну в войну. Англичане будут в начале войны считать, что немцы выйдут на Кавказ уже к осени, и потому начнут беспокоиться из-за возможной угрозы своим поставкам нефти из Персии и Ирака. Еще англичан тревожили Северная Африка и Дальний Восток. Все эти вопросы представители Америки и Англии обговорят на встрече в августе между Черчиллем и Рузвельтом, которая состоится в бухте Ардженшия, острова Ньюфаленгленд. Но американцы не захотят обсудить проблему Дальнего Востока, зато примут Атлантическую хартию. Так что проблемы Советского Союза, истекающего кровью в борьбе с Германией, этих двух главных акул мирового капитализма поначалу будут беспокоить мало. Хотя они пошлют приветствие Сталину и будут говорить о помощи СССР, но ограничатся словами, а реально не сделают ничего долгое время до тех пор, пока не убедятся, что немцы так просто и быстро, как им хотелось бы, победить не смогут. И они даже не подумают до самого конца ноября, когда немцы проиграют сражение под Москвой, что Советский Союз сможет разгромить Германию. Как только Черчилль скажет свою речь в поддержку СССР, Советский Союз по дипломатическим каналам начнет запрашивать военную помощь. Сталин потребует незамедлительного открытия Второго фронта, будет добиваться высадки англичан во Франции, или хотя бы на Балканах. Но не получив ничего от Черчилля, кроме поддержки на словах, Сталин попросит послать 2-3 десятка английских дивизий для усиления обороны Кавказа. Черчилль отклонит и такую просьбу Сталина. На самом деле Англия сама находится в трудном положении. Но зачем же тогда обещать помощь? Политический ход, не более. Черчилль же станет убеждать Сталина, что немцы отвлекают на противостояние с Англией огромные силы. Хотя на самом деле не более 40 немецких дивизий, в то время как против Советского Союза гитлеровцами будет задействовано 200 дивизий. Так что на первом этапе войны вся помощь от союзников представляет собой сплошную фикцию. Политическое соглашение тоже будет готовиться трудно и со скрипом. Сталин захочет от Англии большего, чем просто военный союз. Он будет настаивать на признании границ СССР на момент перед нападением немцев, то есть включая области Востока Польши и всю Прибалтику. Но Черчилль не согласится на такое. Рузвельт и вовсе не пожелает обсуждать вопрос о границах до окончания войны. Дискуссия затянется. А реальной военной помощи для СССР долго не будет. Уже тогда подует легкий ветерок будущей холодной войны. Так что если бы не разгром РККА в начальной фазе войны, так и помощь от этих союзников может не пригодиться». Правда, как подать такую информацию, Лебедев пока не придумал. Мифом о немецкой разведке и красном септеке тут не обойдешься. Смахивает уже просто на какие-то пророчества Бабы Ванги. Александр задумался и не закончил политический обзор, потому что пришел дядя Игорь и велел собираться. Они, оказывается, должны были спешить на очередную встречу с инженером Лешей. А еще Игорь объявил, что завтра командование предоставляет Александру Лебедеву выходной, потому что он заслужил отдых, поймав шпиона. С понедельника же должна начаться бурная деятельность по подготовке корабельных диверсионных групп. Потому необходимо отдохнуть полноценно. И они поехали к дяде на квартиру. На этот раз Нина не пекла пироги, а угощала всех наваристым борщом, аромат которого Саша почувствовал еще с порога. Алексей тоже не заставил себя долго ждать. Он успел как раз к тому моменту, когда Нина начала разливать только что приготовленный боч по тарелкам. К основному блюду хозяйка выдала сметану и вкусный хлеб, намазанный маслом. А на улице снова пошел дождь. Они сидели за столом по-родственному, шутили и говорили о разной ерунде. И никто не произносил страшное слово «война». Но ощущение надвигающейся беды уже витало над ними. Потому что каждый из них знал, что война скоро начнется. Ни Нина, ни Леша, кажется, не обратили внимания на синяк на физиономии Александра, оставленный габаряном а если и обратили, то не показали виду. Потом, выпив чаю с пампушками, Нина ушла в комнату, а мужчины опять остались на кухне втроем. Алексей рассказал, что, получив от родни важные технические сведения о новейших немецких разработках, он сразу же приступил к работе. Информация о скором начале ужасной войны подгоняла его лучше любых кнутов и пряников. Теперь, когда он узнал подробности оружейных разработок не только немцев, А и англичан с американцами, да и почитал немецкую секретную аналитику про отечественные изделия и разработки, он извлек из собственной памяти все то, что могло понадобиться прямо сейчас. Ведь разрабатывал седьмой машиностроительный завод имени Фрунзе много интересного, специализируясь именно на оружии и системах артиллерии. Недаром предприятие еще совсем недавно называли арсенал. В прошлом году на заводе создали минометно-конструкторское бюро где сейчас создавали и испытывали перспективные минометы калибрами от 50 до 120 мм. Делали на заводе и очень секретные пока «Катюши». Будучи технически грамотным специалистом, Алексей просмотрел весь список зарубежных новинок, эскизы и характеристики которых ему удалось в общих чертах скопировать с документов разведки. Теперь же, по настоянию родственников, он выдавал их за плоды собственного технического творчества, дескать, ночами не спит, но придумывает новое вооружение для Родины. Помню о сроках начала войны и все то, что быстро его завод не мог выпустить, что требовало тщательной проработки и изучения, Добрынин пока откладывал в сторону. Листая блокнот, Алексей рассуждал, что несколько вещей можно попробовать изготавливать сразу. Что то Игорь сказал, немцы планируют танковые прорывы? Значит, первая задача выпустить массовые и эффективные противотанковые средства. Вот и эскизы противотанковых ружей в помощь. Особенно вот это самое простое приглянулось, однозарядное под патрон 14,5. Оно должно быть очень надежным и легким в производстве. Ничего сложного. Ствол с цилиндрической ствольной коробкой и коробчатым дульным тормозом, продольно-поворотный затвор, ударный и спусковой механизмы и приклад. Ну, еще сошки и прицел. Даже приписано, что 8 нарезов в стволе имеется, и ход указан в 420 мм. Такое ружье хоть завтра в производство. Алексей нарисовал нормальный чертеж со всеми подробностями, как он их додумал, потому что на эскизе, конечно, всех нюансов не имелось. И распорядился отдать в КБ на доработку чертежей и изготовление опытного образца. Разумеется, как собственную идею, противотанковая винтовка Добрынина, ПТВД. Вторая интересная вещь, которая очень понравилась, называлась противотанковый гранатомет с кумулятивным зарядом. Тоже ничего сложного конструктивно. Берем трубу с ручкой, вставляем туда небольшой реактивный снаряд и пуляем во вражеские танки. В полете стабилизатор раскрывается пружинками. Можно для удешевления и массовости, пока вместо гранаты с кумулятивным зарядом, которую еще предстоит разработать, оснастить этот гранатомет трапециевидными жестяными ампулами. Всяко будет получше, чем существующий громоздкий ампуломет, ненадежный и тяжелый, стреляющий шарами. А тут можно и фугасный вариант боевой части сделать, раз пока нет кумулятивной. В любом случае, в производстве особых сложностей возникнуть не должно. Что же касается кумулятивного заряда, то, как я вставал из описания, необходим был гексоген и особый быстрый взрыватель, правильно формирующий кумулятивную струю. Алексей тоже нарисовал чертеж на основании эскиза и отправил новый гранатомет собственной конструкции в КБ. Обозначил его как переносной реактивный гранатомет Добрынина, ПРГД. Посмотрел и три модели немецких перспективных стрелковых автоматов. Приглянулся самый простой вариант из штампованных деталей и под патрон от ТТ, и с раскладным прикладом. Такое можно сделать довольно легко и быстро. Нарисовал со своего рисунка эскизный чертеж. Кое-какие детали додумал. Тоже в КБ на доработку, и пусть пробный экземпляр выпускают. Оружие назвал автомат Добрынина, АД. Две следующие штуковины были посерьезней. Первая называлась «Боевая самоходная арт-установка». Вот, значит, немцы какую делают. А мы нашу пушку 76 миллиметровую на нее применим и шасси от массового легкого танка возьмем. От Т-26, например. И никакой башни не нужно делать. Да и зачем она, если можно на месте развернуться гусеницами и выстрелить куда надо? А вторая машина была похожей — только оснастил ее лёша с париным зенитным автоматом 37 мм. Это тоже пойдет в работу. Его же можно и против пехоты, и легкой бронетехники использовать. Сложностей для производства вообще никаких. Все узлы имеются. Нарисовал чертеж, отнес в КБ. Подписал чертежи. Самоходное орудие Добрынина, СОД, и самоходная зенитка Добрынина, СЗД. Что там еще было? Варианты тяжелого пулемета под 14,5 мм? «Можно попробовать? Но позже. Пока с этими надо разобраться. Вон сколько уже изобретений ПТВД, ПРГД, АД, СОД и ССД. Вот пусть эти пять образцов пока сделают». Как директор он дал техническое задание инженерам предприятия. И к сегодняшнему дню на заводе уже сделали первые опытные образцы противотанкового ружья, реактивного гранатомета и автомата. Причем все стреляют. Даже и дорабатывать особо не нужно». И это, несомненно, был большой успех. Вот и напросился Алексей снова в гости к двоюродному брату, чтобы выделиться радостью и узнать, не принесла ли разведка еще каких-нибудь интересных новостей. Лебедев к этой спонтанной встрече с Лешей заранее не готовился. Тем не менее, разговор ему было о чем поддержать. Войдя в роль оружейного эксперта, он начал рассказывать про сведения, полученные о немецких ракетах. Леша слушал внимательно и сказал, что ракетами тоже планируют заняться. Завод «Катюшу» делает, значит, этот хваленный немецкий град тоже сможем освоить. ФАО пока вряд ли изготовим, но думать будем, как сделать подобную ракету. А вот про реактивные турбированные самолеты, так это надо мне с их разработчиками потолковать. «Не наш профиль», — проговорил инженер. Дальше разговор перешел на танки. Саша рассказал Леше, что, по мнению немецких аналитиков, КВ и Т-34 имеют с трансмиссией серьезные проблемы — И им тягачи нужны, а то моторесурс самих танков маловат. Еще Александр Лебедев сказал, что немецкие аналитики наши танки тщательно изучают перед войной. И, конечно, подумать стоит над улучшением трансмиссии. А еще мотопехота у немцев есть, а у нас нет, потому что не на чем ее возить. Алексей сказал по этому поводу. «Я свяжусь с друзьями с завода имени Кирова. Да и над тягачами для танков стоит, конечно, задуматься». Впрочем, с танковыми тягачами вряд ли сейчас что-нибудь выйдет быстро, потому что пока и для пушек тягачей у нас не хватает. Да и над боевыми машинами для мотопехоты думать предстоит. Тут проходимость очень понадобится. Можно, конечно, опять же попытаться взять шасси от легких танков. «А колесное?» — спросил Александр. «А колесного шасси подходящего нету. Его разрабатывать нужно, а это долго». Еще Саша сказал... Что выяснили немцы-гады, как со связью в войсках у нас все плохо и с радарами. И что радиотехника наша никуда не годится. Потому нужно срочно исправлять положение. А когда Леша спросил, какую перспективную радиотехнику немцы осваивают, Саша ввернул, что немцы полупроводники и пальчиковые лампы изучают и хотят на микроэлектронику переходить на основе Кремния и Германия. И не только радиолокаторы с отличными параметрами, но ну и приборы ночного видения собираются мастерить». Алексей задумался и проговорил. «Тогда мне нужно обсудить это с моим знакомым Олегом Лосевым. Он специалист по полупроводникам, да и с друзьями с завода «Светлана», например, с Валей Авдеевым, который вроде разработкой пальчиковых ламп занимается. Может быть, они что-нибудь придумают. И еще надо на нашем заводе радиолабораторию создать. Артиллеристам радиолокаторы и радиосвязь тоже пригодятся». И приборы ночного видения. Я же не только автомобилист, но и радиолюбитель. Так что, может быть, и я смогу что-то придумать. А что, если поднять РЛС на дирижабли? Радиус обнаружения сразу сильно увеличится. Только они очень уязвимые все эти дирижабли и аэростаты, вставил свое слово Игорь. Так сделаем их из нескольких секций и газом инертным наполним, предложил Алексей. И поставить на них вооружение можно, чтобы от самолетов противника отбиваться, предложил Игорь. «Но все равно мишень очень большая и заметная для противника получается», — сказал Александр. И добавил, вспомнив американский летающий радар «Авакс». «А вот немцы пробуют локаторы на самолетах поднимать». «Да, надо бы мне как-то на разработчиков авиатехники выходить. Я бы авиапушке СЛ-2, может, договорюсь, чтобы дали мне ее переделать в зенитку для флота», — резюмировал Алексей. Так родственники просидели за разговорами часа три. После чего Леша предложил подвести Сашу домой на своем автомобиле. Старая машина снова чихала мотором и долго не хотела ехать, но Александр в этот раз не отказался от предложения инженера. Просто идти по улице с синяком в три лица ему не очень хотелось. К его удивлению, внутри машины оказалось чисто и имелся даже кожаный диванчик. Лебедев благополучно добрался до дома, где сразу оказался в объятиях Наташи. Так и закончилась для него суббота, 7 июня.